Глава двадцать третья. Уже несколько часов девушки с земли шагали под высокими сводами пещеры вдоль несущегося с огромной скоростью потока воды. «Все, можете делать со мной что хотите, но я устала и идти дальше не могу», — пожаловалась Баррель, растянувшись на отполированном водой пяточке камня. Вслед за ней и остальные путешественницы попадали, как подкошенные. Несколько минут длилась пауза, наполненная стонами и кряхтением. Это все блаженствовали от того, что смогли принять горизонтальное положение и вытянуть гудевшие от долгой ходьбы ноги. — Смотрите, смотрите, там клад! — заверещала Борель, легко подскакивая на ноги и резво уносясь вперед. Тут же все остальные перестали изображать трупы и, посмотрев вперед, одновременно заговорили. — Там сверкает целая россыпь желтых бриллиантов! Но там же только что ничего не было. Наверное, это ловушка? Ура! Мы умрем богатыми! Ага, сбывается мечта. Все время хотела хотя бы к концу жизни стать состоятельной. Бесплатный сыр только в мышеловке. Повисла недолгая пауза. А потом Неоли, глаза которой вблизи вод подземной реки приобретали невероятный ярко-бирюзовый оттенок, неуверенно уточнила. Но мы же не бросим баррель одну. Девочки переглянулись и, ловко поднявшись, пустились догонять беглянку. Алмазы сверкали в стенах, и казалось, что еще пару десятков метров и путешественницы до них доберутся. Но они шли и шли, а камни ближе не становились. — Не драгоценности, а болотные огоньки какие-то, — обратила внимание на чудесное перемещение сокровищ Тайнис. — Очень хочу верить, что они ведут нас не на погибель. Когда за очередным изгибом реки показался конец тоннеля, девочки побежали вперед уже сами. Всего несколько метров, и вот они уже не в каменном мешке, а на травке, над ними сверкают мириады незнакомых звезд, и прохладный ночной ветерок дарит успокаивающую прохладу разгоряченным бега телам. «Ура! Мы на свободе!» — торжественно прошептала Кантелла. «Э, пойдемте вернемся за нашими бриллиантами!» «Теперь-то мы знаем, где выход, и нам больше ничего не угрожает!» Недовольно скомандовала барыль и в свойственной ей манере, никого не дожидаясь, повернула обратно, чтобы тут же разочарованно закричать. Все обернулись и застыли в немом ужасе. Там, где только что был высокий и широкий туннель, по которому спокойно протекала река и еще было полно места для пешеходов, оказалась монолитная горная порода, без каких-либо признаков пещер и подземных рек. «Всем стоять! Руки в замок над головой!» — раздался в ночной тишине низкий мужской баритон. Повернувшись на голос, спутницы оказались лицом к лицу с окружившими их мужчинами, которые могли бы быть очень даже привлекательными, если бы не их боевые стойки. У кого-то в руках сверкали боевые флаеры, у остальных — стальное оружие. Они готовились напасть, и напасть не на кого-то, а на них. — А почему вы без амулетов? — А, вы, должно быть, все женатые? — задала оказавшийся неожиданный для мужчин вопрос Эвриола, надеясь отвлечь их и разрядить обстановку. В темноте блеснули белоснежные зубы. Один высокий качок, все участки тела которого, за исключением лица, пестрели татуировками, вышел вперед и, медленно давая проникнуться всем ужасом того, что он сообщал, проговорил. — Нет, птички, мы никакого отношения к местным не имеем. Мы — хангеры, и вы попали к нам каким-то экстраординарным способом. Но мы скоро выясним, каким именно. Бартли, Юстас, Бенч, Генри, Джон, Николас, Сэмми и Терренс. Перечислялоны и названные хангеры по очереди делали шаг вперед. Вы берете на допрос по шпионке. Надо узнать, где они обнаружили уязвимость в нашей системе защиты. Что делорийцам стало известно о нашей военной базе, и через кого произошла утечка информации. «Есть капитан Тимоти», — отрапортовали одновременно те, кого выбрал татуированный тип. «Разрешите вопрос», — по-военному быстро спросил тот, кто был назван Джоном. «Разрешаю», — согласился капитан. «Какие методы ведения допроса приемлемы?» Услышав вопрос, остальные оживились. «Любые. Нам нужна эта информация любой ценой. Все». «Ведите их по гостевым люксам и немедленно приступайте». Тимати развернулся и ушел, а названная Восьмерка подошла к девушкам. Девочки были так перепуганы, что даже слова сказать не могли, и лишь безмолвно взирали на то, что происходило на их глазах. Инопланетные злодеи создали смерчи размером со всех подопечных, которые, повинуясь взмахом их рук, обвили землянок и, приподняв над травой, понесли куда-то. Такой способ перемещения оказался на удивление комфортабельным. Воздух поддерживал тело землянок, как мягкое кресло, и создавал ощущение парения. А легкий теплый ветерок, обвивавший их, напоминал морской бриз. Оказавшись в столь комфортных условиях после изнурительного пешего похода, девочки сумели вернуть себе дар речи и принялись кричать. «Мамочка, мы не шпионки! Я ничего не знаю! А, пустите, я домой хочу!» Крики из воздушных коконов раздавались все время, пока путешественниц перемещали. Но хангеры привыкли к тому, что встречи с ними никто не рад, и молча выполняли приказ.